До тебя и меня много сумерек было, и зорь. Не напрасно идет по кругам свод небес золотой. Будь же тщателен ты, наступая на прах. Этот прах был, конечно, зрачком, былочами красы молодой.